Войдя в гостиную, где пили чай, Изабелла застала там несколько человек-гостей. Заглянули две американки, живущие в Париже, изысканно одетые, с жемчугом на шее, бриллиантовыми браслетами на запястьях и дорогими перстнями на пальцах. Хотя волосы у одной из них отливали темной хной, а у другой ненатуральным золотом, они были до странности одинаковые. Также густо насурмлены ресницы также ярко накрашенные губы также на румянины щеки те же худощавые фигуры результат методичного умерщвления плоти те же четкие резкие черты те же беспокойные голодные глаза и такое впечатление что вся их жизнь сводится к неустанным стараниям удержать остатки былой красоты Говорили они ни о чем, громким металлическим голосом, без единой паузы, словно опасаясь, что стоит им на минуту умолкнуть, как завод кончится и вся механическая конструкция, которую они собой представляют, развалится на куски. Наведался и один из секретарей американского посольства, лощеный, безмолвный, поскольку ему не давали вставить слово, и, видимо, искушенный в светских тонкостях. И еще низкорослый и темноволосый румынский князюк. Сплошные поклоны и сладкие улыбки с черными бегающими глазками и смуглым лицом то и дело вскакивавший с места, чтобы поднести спичку, передать чашку с чаем или вазу с печеньем, и без зазрения совести расточавший самые неприкрытые, самые грубые комплименты. Этим он платил за все обеды, поглощенные за столом у объектов своего подхалимства, и авансом за все обеды, которые еще надеялся у них поглотить». Миссис Брэдли, сидевшая за чайным столом и одетая в угоду Эллиоту, более нарядно, чем считала подобающим для такого случая, исполняла обязанности хозяйки со свойственным ей учтивым, но несколько равнодушным спокойствием. Что она думала о гостях своего брата, о том можно только догадываться. Близко я ее не знал, а она не склонна была откровенничать, с кем попала, Она была отнюдь не глупа, за годы, прожитые во всех столицах мира, перевидала великое множество самых разных людей и, вероятно, научилась достаточно четко оценивать их по меркам провинциального вергинского городка, где она родилась и выросла. Думается мне, что наблюдать их ужимки доставляло ей известное удовольствие и что их кривляние – Она также мало принимала всерьез, как горести и страдания действующих лиц в романе, про который с самого начала знала, а то бы не стала читать, что кончится он хорошо. Париж, Рим, Пекин повлияли на ее американскую душу не больше, чем католичество Эллиота на ее стойкую и, в общем, очень удобную пресвятерианскую веру. Изабелла, юная, пышущая здоровьем и красотой, словно внесла струю свежего воздуха в эту насквозь искусственную атмосферу. Она вплыла в комнату, как вечно юная богиня земли. Румынский князек кинулся пододвигать ей стул, выразительно при этом жестикулируя, Обе американки, визгливо щепеча любезности, оглядели ее с ног до головы, отметили, как она одета, и, возможно, сердце у них ёкнуло от встречи лицом к лицу с ее лучезарной молодостью. Американский дипломат мысленно усмехнулся, до того старыми и облезлыми они сразу показались по контрасту с ней. Но сама Изабелла нашла, что они великолепны. Она восхитилась их роскошными туалетами, их драгоценностями. Успела позавидовать их непоколебимому опломбу. Удастся ли ей когда-нибудь сравняться с ними в умении держаться? Маленький румын конечно, уморителен, но очень милый, даже если все эти очаровательные вещи, говорит, не от души выслушивать их приятно. Разговор, прерванный ее приходом, возобновился, и все говорили так бойко, были, казалось, так глубоко убеждены в значительности того, что говорят, что впору было подумать, будто в их речах и правда есть смысл. А говорили они о вечерах, на которых побывали, и о вечерах, на которые собираются. Сплетничали о последнем светском скандале, перемывали косточки знакомым. Перекидывались громкими именами, знали, по-видимому, всех и каждого, были посвящены во все секреты. Чуть ли ни в одной фразе умудрялись коснуться последнего спектакля, последнего визита к портнихе, последнего художника-портретиста и последней любовницы нынешнего премьера. Они были осведомлены решительно обо всем. Изабелла слушала, в дыхание. Ей все это казалось до да нельзя культурным. Вот это жизнь. Вот что значит находиться в гуще событий. Это настоящее. И декорации самые подходящие. Просторная комната. На полу ковер из саванери. Прелестные рисунки на обшитых деревом стенах. Вышитые стулья, на которых они сидят. Бесценная мебель Маркетри, столики, секретеры, каждый просится в музей. За комнату эту должно быть уплачено целое состояние. Но результат того стоил. Сегодня строгая красота обстановки особенно ее поразила, потому что так свеж был в памяти маленький гостиничный номер с железной кроватью и жестким неудобным стулом, на котором сидел лари Комната, в которой он не видел ничего предосудительного. Голая, унылая, отвратительная комната. Изабелла не могла вспомнить о ней без содрогания. Гости уехали, и она осталась с матерью и Элиотом. — Очаровательные женщины, — сказал Элиот, проводив двух несчастных раскрашенных кукол. Я знал их, еще когда они только что поселились в Париже. Никак не ожидал, что они сделают такие успехи. Поразительно, как наши женщины умеют приспособиться. Теперь и не заподозришь, что они американки, да еще со Среднего Запада». Миссис Брэдли молча подняла брови и бросила на него взгляд, которого он не мог не понять – «А тебе этого не скажешь, Луиза», — продолжал он полуласково-полунасмешливо, «хотя, видит Бог, все возможности у тебя были». Миссис Брэдли поджала губы. «Боюсь, Эллиот, я тебя не на шутку огорчаю, но сказать по правде, я вполне довольна собой, как я есть». «У каждого свой вкус», — сказал Эллиот. «Мне, наверное, следует сообщить вам, что я уже не помолвлена с Ларри», — сказала Изабелла. «Ах ты, Господи!» — воскликнул Эллиот. «Это расстраивает все мои планы на завтра. Где я успею найти другого мужчину?» «О, завтракать он придет». «После того, как ты расторгла помолвку?» «Насколько я знаю, это не принято». Изабелла прыснула. Она не сводила глаз с целиота, потому что чувствовала на себе пристальный взгляд матери и не хотела на него ответить. Мы не поссорились. Мы сегодня все обговорили и пришли к выводу, что то была ошибка. Он не хочет возвращаться в Америку, хочет остаться в Париже, думает съездить в Грецию. Это еще зачем? В Афинах нет приличного общества. Да и греческое искусство я лично никогда не ставил особенно высоко. В позднем эллинизме есть что-то дикадентское. Это по-своему прелестно, но Фиди... Нет, нет. Посмотри на меня, Изабелла, сказала миссис Брэдли. Изабелла повернулась к ней с легкой улыбкой на губах. Миссис Брэдли внимательно в нее вгляделась, но произнесла только «Хм...». Глаза, безусловно, не заплаканы, вид совершенно спокойный. «Я считаю, что это к лучшему, Изабелла», — сказал Эллиотт. Я готов был с этим примириться, но никогда не сочувствовал вашему браку. Он тебе не пара. А уж его поведение в Париже ясно доказывает, что из него не выйдет ничего путного. С твоей внешностью, с твоими связями ты вполне можешь рассчитывать на что-нибудь получше. По-моему, ты поступила очень разумно. Миссис Брэдли бросила на нее взгляд, исполненный тревоги. «Ты не ради меня это сделала, Изабелла». Изабелла решительно помотала головой. «Нет, мамочка, я это сделала исключительно ради себя». Я между тем вернулся с Востока, и на время поселился в Лондоне. Как-то утром, недели через две после описанных событий, мне позвонил Эллиот. Я удивился, услышав его голос. Обычно он приезжал в Англию только к самому концу сезона. Он сообщил мне, что миссис Брэдли с Изабеллой тоже здесь, и не зайду ли я к ним сегодня в шесть, мне будут рады». Остановились они, разумеется, в отеле «Кларидж». Я в то время жил неподалеку и не спеша добрался до отеля пешком по парк Парклейн и дальше тихими чинными улицами Мэйфера. Эллиот занимал свой всегдашний номер люкс. Стены в нем были обшиты панелями цвета сигарных ящиков. Комнаты обставлены роскошно, но не кричащи. Эллиота... Я застал одного. Мать с дочерью ездят по магазинам вернуться с минуты на минуту. Он сразу рассказал мне, что Изабелла разорвала свою помолвку слави. Эллиот, исповедовавший несколько романтические и чисто традиционные взгляды на то, как людям следует себя вести в тех или иных обстоятельствах, Был сбит с толку. Ларри, мало того, что явился к завтраку на следующий день после разрыва, вообще держался так, словно положение не изменилось. Был по-прежнему любезен, внимателен и сдержанно весел. С Изабеллой обращался, как всегда, по-товарищески ласково. Не похоже было, что он издерган, расстроен или убит горем. Да и сама Изабелла не казалась удрученной. На вид она была все так же жизнерадостна, так же беззаботно смеялась и шутила, хотя только что крутой, конечно же, с более душевной изменила свою жизнь. Эллиот ничего не понимал. Из их разговоров он заключил, что они не собираются отменять намеченные на ближайшее время развлечения. При первом же удобном случае он заговорил об этом с сестрой. «Это неприлично», — заявил он. «Нельзя им всюду появляться вместе, как жениху с невестой. Ларри, видно, совсем уж ничего не смыслит, а Изабеллу это ставит в невыгодное положение. Взять хотя бы...» Фадерингема — это у молодого человека из британского посольства. Он явно увлечен Изабеллой. У него есть средства и связи отличные. Знай он, что путь свободен, он бы по всей вероятности сделал предложение. Мой тебе совет. Поговори на этот счет с Изабеллой. Дорогой мой, Изабелле двадцать лет. И она научилась очень ловко и без всякой грубости намекать мне, что я суюсь не в свое дело. Поверь, вести с ней такие разговоры нелегко. Значит, ты плохо ее воспитала, Луиза. А дело это, между прочим, как раз твое. Вот уж с чем она бы наверняка не согласилась. Не испытывай моего терпения, Луиза. «Если бы у тебя, моя милая, была взрослая дочь, ты бы знал, что справиться с браклевым бычком куда легче. А уж понять, что у нее на уме... Нет, спокойнее притворяться на юной старой дурой, какой она, скорее всего, меня и считает. Но ты хоть расспросила ее?» «Пробовала». «А она только смеется...» И говорит, что рассказывать нечего. Она как? Очень обескуражена. Говорю тебе, не знаю. Могу только сказать, что ест она за двоих и спит, как младенец. Помяни мое слово, если ты не вмешаешься, они в один прекрасный день сбегут и поженятся. И слова никому не скажу Миссис Брэдли позволила себе улыбнуться. «Тебе, наверное, утешительно думать, что сейчас мы находимся в стране, где незаконные связи всячески поощряются, а брак обставлен уймой препятствий. Так и должно быть. Брак — это дело серьезное. На нем зиждется благополучие семьи и прочность государства». «Но престиж брака можно сохранить лишь в том случае, если внебрачные отношения не только поощрять, но и санкционировать. в Проституция, милая Луиза, хватит, Эллиот», — перебила она. «Меня не интересуют твои взгляды на социальную и моральную ценность блуда в каком бы то ни было виде». И тогда он выдвинул план, который положил бы конец беспрестанному общению между Изабеллой и Ларри, столь оскорблявшему его чувство приличия. Парижский сезон подходит к концу. Все стоящие люди готовятся отбыть на воды или в Довиль, прежде чем разъехаться на остаток лета по своим родовым замкам в Турене, Анжу или Британии. Обычно Эллиот уезжал в Лондон в конце июня, но семейное чувство было в нем живо, а любовь к сестре и племяннице непритворна. В угоду им он уже совсем было решил пожертвовать собой и пожить еще в Париже даже тогда, когда Париж опустеет. Теперь же ему представилась приятная возможность услужить другим, не отказываясь от собственных привычек. Вот он и предложил миссис Брэдли... Немедля им всем троим поехать в Лондон, где сезон еще в разгании, где новые знакомства и новые интересы отвлекут мысли Изабеллы от тягот ее двусмысленного положения. В газетах писали, что в Лондоне сейчас находится лучший специалист по диабету, и миссис Брейдли захотела ему показаться. Этим легко будет объяснить их поспешный отъезд, а также побороть возможное нежелание Изабеллы расстаться с Парижем. Миссис Брэдли этот план понравился. Она устала тревожиться об Изабелле, не понимая, правда ли та весела и беззаботна, или же уязвлена, разогневана, грустна, но храбрится и скрывает свои чувства. Миссис Брэдли могла только согласиться с Эллиотом, что посмотреть новых людей и новые места будет Изабелле полезно. Эллиот стал без промедления названивать по телефону, и когда Изабелла после дня, проведенного с Ларри в Версале, вернулась домой, уже мог сообщить ей, что знаменитый врач согласился принять ее мать через три дня» что номер «Люкс» в Кларидже заказан, и послезавтра они выезжают. Миссис Брэдли внимательно наблюдала за дочерью, пока Эллиот не без самодовольства излагал ей эти новости. Но та и бровью не повела. «Да чего же я рада, что ты пойдешь к этому доктору», — мамочка вскричала она с обычной своей экспансивностью. «Ну, конечно, такую возможность нельзя упускать. И Лондон посмотреть мне ужасно хочется». Мы там сколько пробудем?» «Возвращаться в Париж нет смысла», — сказал Эллиот. «Через неделю тут уже не будет ни души. Я хочу, чтобы вы прожили у меня в Кваридже до конца лондонского сезона. В июле всегда бывает несколько больших баллов, ну и кроме того, конечно, в Имблдон, а потом голодские скачки и регата в Каусе». Я не сомневаюсь, что Эллен Гемель рады будут пригласить нас на свою яхту, а Бантеки всегда ездят целой компанией в Гудвуд. Изабелла выразила полный восторг, и миссис Брэдли успокоилась. О Лави она, похоже, и не вспомнила. Эллиот как раз успел рассказать мне все это, когда явилась мать с дочерью. Я не видел их больше полутора лет. Миссис Брэдли немного похудела и обрезгла, выглядела усталой и больной. Зато у Изабеллы вид был цветущий. Ее яркий румянец, пышные каштановые волосы, сияющие карие глаза, чистая кожа сливались в образ такой победной молодости, такой упоенности жизнью, что, глядя на нее, хотелось смеяться от радости. Сам не знаю почему, она вызвала в моем представлении грушу золотистую и сочную, которая только-только созрела и буквально просит, чтобы ее съели. Она излучала тепло, казалось стоит протянуть руку, оно и тебя обогреет. Она показалась мне выше ростом, то ли от высоких каблуков, то ли благодаря искусству портнихи, сумевшей искроить платье так, чтобы оно ее худило, и держалась она с естественной грацией девушки, с детства занимающейся спортом. Словом, это была чрезвычайно соблазнительная молодая особа. На месте ее матери я бы решил, что пора, очень даже пора, выдать ее замуж. Радуясь случаю хоть в малой мере отблагодарить за гостеприимство, которое миссис Брэдли оказала мне в Чикаго, я пригласил их всех в театр и еще как-нибудь позавтракать в ресторане. «Поторопитесь, милейший», — сказал мне Эллиотт. Я уже оповестил моих друзей, что мы здесь, и думаю, что очень скоро наши дни будут расписаны до конца сезона. Я рассмеялся, поняв, что должны означать эти слова. Что для таких, как я, у них скоро не будет времени. Эллиот смирил меня взглядом, в котором сквозила некоторая надменность. Ну, часов шесть. «Мы, разумеется, почти всегда дома, и будем рады вас видеть», — добавил он милостиво, но с явным намерением напомнить мне, что я всего лишь писатель. Однако бывает, что и святой не стерпит. «Постарайтесь связаться с Сент-Олфердами», — сказал я. «Мне говорили, что они хотят продать своего констебла в Солсберийский собор». Я сейчас картин не покупаю. Да, я знаю. Я думал, может, вы им поможете сбыть его с рук. В глазах у элиота появился стальной блеск. Дорогой мой, англичане — великая нация, но писать маслом они никогда не умели и никогда не научатся. Английская школа. «Меня не интересует».